Шкафер, конечно, несколько усекновенно передал свою беседу с Мамонтовым, ибо если Савва Иванович сразу же предложил ему стать своим помощником, то, несомненно, понял, что помимо энтузиазма Шкафер обладает еще и необходимыми знаниями и достаточной общей культурой, чтобы энтузиазм воплотился в реальные свершения. Шкафер передает одну фразу Мамонтова, короткую и афористически точную. «У меня в театре художники» — то, что в опере певцы и музыканты, это аксиома. Но «у меня в театре художники» — это было тем новым, что привнес в оперу именно Мамонтов. Виктор Васнецов хорошо чувствует русскую старину, былинную, сказочную. И он создал в театре ту атмосферу, в которой Снегурочка, считавшаяся на казенной сцене скучной оперой, превратилась в нечто поистине сказочное в своей прелести. В нечто настолько захватывающее, что заставило Сурикова еще при первой постановке разразиться бурей аплодисментов. А одиннадцать лет спустя Шкафера целый год мечтать о мамонтовской опере. Поленов знает и чувствует античный мир. И вот сейчас именно он будет создавать на сцене ту атмосферу, которая превратит оперу «Глюка» «Орфей» в нечто столь же пленительное, как и «Снегурочка». А Коровин? Ведь это бог сцены. И Аида, и Лакме, и Кармен. Правда, он иногда пользуется чужим материалом, но это не плагиат, не подражание. Вот для Аиды он использовал египетские этюды Поленова, но использовал только как материал. А как он чувствует музыку? Кстати, и Поленов тоже. Больше того, Поленов сам понемногу сочиняет музыку. Врубель поразительно музыкален. О Серове и говорить не приходится, он музыку слушал с колыбели. Кстати, Серов уже который год изучает Ассирию, чтобы создать на сцене зрелище – Равноценные музыки Юдифи, оперы, которой прославился его покойный отец. Серов любит работать медленно, вдумчиво. Но уж сделает он, в этом можно не сомневаться, то, что нужно. А вот брат Виктора Михайловича Аполлинарий Васнецов — прекрасный знаток древней Москвы. Вот он пишет сейчас декорации для Хованщины, Он и создает ту атмосферу, в которой заживет опера Мусоргского. Репетиции уже шли, и Шкафер с места в карьер включился в режиссерскую работу. Познакомился с художниками Коровиным и Малютиным, которые по эскизам Аполлинария Михайловича Васнецова писали декорации. «Шаляпин привел в восторг Шкафера искусством фразировки и дикции». Обычно певцы исполняли свои партии так, что понять, какие слова они произносят, было совершенно невозможно. Получалась какая-то пантомима с музыкой. Участие Шаляпина, за которым тянулись теперь все певцы, создавало из оперы Мусорского поистине историческую музыкальную драму Какой и должна быть хаванщина. Имелось правда и но дирижер эспозита. В музыкальном отношении он, если и был безупречен, то только от сих и до сих. Трагедия страны, ее боль, судьбы народа, которыми мучился Мусоргский, сочиняя свою оперу, явно оставляли его равнодушными, и это накладывало определенный отпечаток на подтекст исполнения. Мамонтову об этом говорили, он соглашался, да, это так. Хотя Эспозито и относился к своим обязанностям добросовестно, и погрешностей в музыке не делал, и все как будто бы шло как следует, но именно во время репетиций Хованщины стало понятно, что для интерпретации таких опер нужен русский дирижер. Эта мысль приводила Саву Ивановича к другим еще мыслям. Ну а как иностранные оперы, которые идут в его театре, так ли они идут как надо? Мамонтов любил Италию и часто бывал там, а Эспозита или Труффи много лет провели в России, совсем даже обрусели, и если у них русская музыка звучит все же как-то не по-русски, то как его русские артисты исполняют Верди? Может быть, итальянец так же чувствует фальшь в исполнении итальянской оперы русскими артистами, как он, Мамонтов, чувствует фальшь в исполнении русской музыки под управлением итальянского дирижера. Да-да, видимо, это так. Ведь вот никто не может так петь Арии Лакме, как Ванзант, а Утелло, как Таманью. Нужно родиться в Италии, быть воспитанным на итальянской культуре, чтобы передать то, что трудно выразить словами, но что необходимо для подлинного искусства, аромат национального духа. И нужно, конечно, родиться в России для того, чтобы передать те тончайшие специфические русские нюансы, которые заложены в музыке римского, корского, мусоргского, бородина. Нужен русский дирижер, по возможности молодой, не испорченный еще дурной традицией. И он есть, нужно обратиться к нему, это Рахманинов. Молод и талантлив. С Рахманиновым Савой Иванович говорил еще летом, когда приехал из-за границы. Но потом конфликт с Бернарди, ремонт Солодовниковского театра все это как-то отвлекло. А Рахманинов, между тем, ждал возобновления приглашения в частную оперу. Ему это было необходимо. Дирижерская работа могла оказаться для него целительной. По вине исполнителей Провалилась его первая симфония. Он уже более полугода находился в состоянии душевного кризиса, не мог работать, у него не было денег. Единственное, чем зарабатывал он скудные средства к существованию, это частные уроки. И вот здесь-то пришло приглашение Мамонтова. Рахманинов воспрянул духом. О дирижерстве он давно мечтал. Это будет деятельность настоящая и независимость и возможность постичь новый вид исполнительской техники и твердый заработок. То обстоятельство, что у него нет достаточных знаний для дирижерской работы, мало смущало Рахманинова. Впоследствии он сам признался в этом. Я чувствовал, что способен дирижировать, хотя и имел весьма туманное представление о технике дирижирования. В своем юношеском представлении я считал это неважной деталью так как до этого приглашения никогда не дирижировал. Однако начало работы у Мамонтова оттягивалось.